Глава 24. Встреча во мраке. Стальные руки сомкнулись вокруг. Я почувствовала, как мои ноги отрываются от пола, а в следующий миг меня швырнули на кровать. Я проворно скатила с неё за секунду до того, как он бросился следом. Я говорю он, ибо никакая женщина не смогла бы похвастаться такой физической силой. Мой враг, зарычав от ярости, устремился за мной. Я нырнула под кровать, но он двигался необычайно быстро, и успел ухватить меня за лодыжку железной хваткой. Я рванулась, пытаясь уцепиться за ножку кровати, но пальцы мои во тьме поймали пустоту. Он дернул меня к себе. Я перевернулась на спину и забилась, пытаясь уцепиться за низ матраса. Ничего не вышло. Меня сковал ужас при мысли о том, что он намерен сделать дальше. Враг почти вытащил меня из-под кровати, но в последний момент мне все-таки удалось ухватиться за что-то гладкое и холодное. Он до сих пор крепко держал меня за лодыжку, Теперь же одна его рука переместилась на мое бедро, а другой он прижал к полу мою правую кисть. Лишь по чистой случайности предмет, который мог послужить оружием, оказался у меня в левой руке, и я уже поняла, что это такое. Вынырнув из-под матраса, я изо всех сил обрушила на голову нападавшего ночной горшок. Горшок разлетелся на тысячу глиняных осколков, и хватка на моей ноге тотчас ослабла. Я дернулась изо всех сил, откуда они только взялись. Сбросила с себя тяжелое обмякшее тело мужчины, скачила и ринулась к двери. Чувство ориентации в пространстве снова меня подвело. Я налетела на маленький столик, находившийся совсем в другой стороне. Да так, что он закачался. Зато к этому времени мои глаза уже привыкли к темноте. Я разглядела непострадавшую, по счастью, вазу. Схватила ее и, развернувшись, бросилась на врага. Он только-только поднялся с пола. Судя по звуку, ваза угодила ему в живот. А мне, наконец, удалось набрать достаточно воздуха в легкие, и я заорала изо всех сил. Для напавшего на меня негодяя это стало последней каплей. Я услышала, как он задергал дверную ручку, а затем топот его ног стал стремительно удаляться по коридору. В мою спальню из распахнутой двери хлынул свет. Я, пошатываясь, добралась до двери и прислонилась к косяку. В коридоре никого не было. Отдышавшись, я оглядела свое платье, пришедшее в полный беспорядок. Растрепанные волосы свешивались мне на глаза. Закрыв глаза, я включила в спальне газовый свет, опустилась в кресло у камина и поворошила кочергой угли. Руки у меня тряслись, теплее не становилось. Тогда я стянула с кровати покрывало, закуталась в него как в кокон и принялась ждать, когда придет Мэри или настанет утро. Ложиться спать я, конечно, не собиралась. Мне казалось, что я никогда уже не смогу нормально заснуть». Я еще три раза возвращала к жизни затухающий огонь в камине, прежде чем дверь наконец открылась и в щель просунулась голова Мэри. Ох ты, Боже мой!» – выдохнула она. «Ни за что не поверишь, как я провела ночь». При виде знакомой милой мордашки я не выдержала и разревелась. Мэри вмиг очутилась рядом со мной, обняла и только теперь разглядела, в каком состоянии я пребываю. «Господь, милосердный Эфимия, что с тобой?» Мне не сразу удалось побороть рыдания и всхлипы, но в конце концов я ухитрилась поведать ей о ночных событиях в этой спальне. «И он тебе больше ничего не сделал?» Озабоченно спросила Мэри под конец, взяв мое лицо в ладони и заглянув в глаза. «Ты можешь рассказать мне все, Эфимия? Я тебе позабочусь!» Этими словами она добилась нового всплеска рыданий с моей стороны, но сквозь слезы я заверила ее, что напавший мужчина всего лишь напугал меня до смерти, и поставил пару синяков. Думаю, он не собирался этим ограничиваться. Схлипнула я напоследок. Только ночной горшок лишил его способности соображать. Слава богу, граф с графиней такие старомодные. Я попыталась изобразить улыбку. «Жалко, что горшок был пустой», — проворчала Мэри. «А еще лучше было бы, если б какой-нибудь черепок воткнулся в негодяя по самой никуда». Она слегка отстранилась. «Ты знаешь, кто это был?» Я покачала головой. Было темно, и он не произнес ни слова. Ясно. Мэри выпрямилась и шагнула к двери. «Побегу звать на помощь. Будем все вместе ловить этого душегуба». «Стой, не надо». Я поспешно вскочила, но обнаружила, что ноги меня держат еще не слишком хорошо. Пошатнувшись, я налетела на маленький столик и чуть его не опрокинула. Мэри помогла мне сесть обратно в кресло. «Почему не надо, Эфимия?» Если где-то здесь бродит маньяк, мы все в опасности. Полицейские сразу начнут расследование. Они будут задавать мне вопросы». Мэри со вздохом опустилась в кресло по другую сторону камина. «Весь этот чертов маскарад, затеянный Стелкфордами, нам здорово мешает, да?» «Я не могу позволить кому бы то ни было узнать, кто я такая на самом деле», сказала я, и в этом было больше смысла, чем могла догадаться Мэри. «Но нельзя же ничего не делать», – воскликнула она. «Я пойду будить Робинса, и плевать, если поднимется переполох. А потом вернусь наполовину прислуги. Рори должен знать, что с тобой стряслось». «А с тобой-то что случилось этой ночью?» – спросила я. «Ничего такого важного», – отозвалась Мэри тем самым демонстративно беспечным тоном, который всегда свидетельствовал о том, что она влипла в неприятности. «Нет уж, давай рассказывай», – потребовала я. «Это может быть важно». «О, мы с Мэритом всего лишь вышли прогуляться». «Полюбоваться видами. А перед нами заперли все двери в замке». «Ну да, полюбоваться видами». Улыбнулась я на этот раз искренне. «А часов вы, наверное, не наблюдали?» «Еще как наблюдали. Но какой-то негодник запер дверь, выходящую в сад, раньше положенного времени. Кто-то просто решил над нами поиздеваться». «Или кто-то хотел сделать так, чтобы тебя точно не оказалось поблизости, когда он явится ко мне». «Но я же могла разбудить Робинса, чтобы впустил нас». Но ты этого не сделала. Кто-то знал тебя достаточно хорошо и был уверен, что ты уладишь дело самостоятельно, не причиняя никому беспокойства. Так как же вы с Меритом вошли в замок? Вход в один из погребов под кухней оказался незаперт. Мэри до сих пор там. Мэри приняла решительный вид. А теперь слушай, что мы будем делать дальше и не вздумай возражать. В итоге она провела остаток ночи в моей спальне на самодельной постели. А бедняга Мэри все это время простоял на страже за дверью в коридоре, получив суровый приказ незаметно исчезнуть до появления горничных по утру. Под подушкой у Мэри лежал кухонный нож, который он для нее раздобыл.